Глава восьмая. Паск. Ведьма шла первой, следом быстро шагала Кэтрин, а я двигался за ними. Погода стояла сухая, ясная, тёплая. Она таки уговаривала расслабиться. Но я помнила о своих обязанностях охранника, потому оставался на стороже. Всю дорогу до машин мы преодолели молча. Да и после никто не стремился начать разговор. И только Верита то и дело бросала на меня странные взгляды. будто хотела что-то сказать или спросить, но не решалась при посторонних. Эта особа вызывала у меня странные эмоции. С одной стороны, я её опасался, прекрасно зная, на что способны ведьмы. Но с другой, она меня заинтересовала. Нет, не как женщина, а как возможный союзник. Надо признать, моё рабство оказалось не таким уж кошмарным, как представлялось ранее. Да, кэт отдавала мне приказы. Правда, их было всего несколько. И если поначалу они виделись мне ужасными, то потом, остыв и взглянув на ситуацию со стороны, я смог принять происходящее. И все же она поставила меня на колени. От одной мысли об этом все внутри протестующе напрягалось. Это ведь не было необходимостью, как тот же поклон. Она поступила так для того, чтобы указать мне на мое нынешнее место, наглядно продемонстрировать, кто из нас хозяин, а кто бесправная вещь. Это был безумно болезненный удар по моей гордости. И все же не смертельный. Хотя я вряд ли когда-то смогу забыть это унижение. А вот Кэтрин после этого не появлялась несколько дней. Грант по секрету шепнул, что ей наверняка очень стыдно. Целитель вообще относился ко мне странно хорошо, но все равно помнил, что я простой раб. Хозяйка приставила ко мне охранника. Странно, охранника к охраннику, но это мелочи. Дивар поначалу просто присматривался ко мне. Было видно, что ему откровенно скучно просто стоять у двери целительской. И когда вечером он неожиданно предложил мне сыграть с ним в карты, я не стал отказываться. Не скажу, что Див был интересным собеседником, но игра получилась забавной. Жаль, что когда меня переселили в отдельную комнату, Дивар тоже отправился выполнять другую работу. Ещё одним сюрпризом стал интерес ко мне брата Кетрин. Он приходил дважды. Один раз еще в целительскую. Задавал вопросы, интересовался, не вспомнил ли я о себе что-то новое. А второй раз случился вчера после ужина. Причем явился сын герцога прямиком в столовую для прислуги. Я сидел за дальним маленьким столом. Простые работники решили, что у раба должно быть отдельное от свободных людей место. При появлении Ландера все в столовой притихли. А когда он придвинул табуретку к моему столику и сел напротив, по комнате прокатился слаженный удивлённый вздох. Могу распорядиться, чтобы еду тебе приносили в комнату, предложил лорд, накрыв нас с ним пологом тишины. Это лишнее, ответил я, вернувшись к ужину. У меня есть к тебе несколько вопросов, помоги, Айвов. Ответишь? спросил Герцкский наследник. Задавайте, а там будет видно, пожал я плечами. Тот кивнул, Меня интересует механизм появления крыльев. Они ведь состоят из чистой магии, но при этом совершенно материальны. В них даже перья есть. Перьев нет. И я не смог сдержать усмешку. Это что-то вроде лёгкой чешуи. Не знал, Ландер выглядел удивлённым. Потом вдруг признался: "Я хочу сделать артефакт, который сможет создавать крылья, подобные вашим, из энергии обычного мага". Но для этого нужно знать о них всё, каждую мелочь. Я могу рассчитывать на твоё содействие. Можете, ответил я спокойно. Почему бы и нет? Он посмотрел с благодарностью и затаённым предвкушением. Тогда после ужина пройдём в мой кабинет. Уверен, Кате не будет против. Но спрашивать её разрешения он всё равно не стал. В итоге мы просидели с ней в кабинете до глубокой ночи. Сначала я на самом деле рассказал ему, что знала о крыльях. Потом даже вспомнил несколько формул перераспределения энергии, которые использовали для исцеления тех, кто своих крыльев утратил. К моему удивлению, Ландер оказался не только благодарным слушателем, но и на самом деле талантливым артефактором. Он показал мне свои наработки, даже попросил проверить схему будущих крыльев, в которых оказалось несколько слабых мест. Пришлось показать ему, как в нашей магической школе правильно рассчитываются векторы силы. И еще несколько часов мы вместе делали новый чертеж. Потом Ландер проводил меня до комнаты, во избежание неприятных происшествий. А у самой двери неожиданно протянул мне руку для рукопожатия. «Аск!» — сказал он, видя мое смятение. «Ты очень мне помог, и я уверен, что еще не раз приду к тебе за консультацией». «Рабам не жмут руки», — напомнил я. «Ты очень странный раб», — ответил наследник герцога. «Я точно уверен, что мне знакомо твое лицо», — а потом друг признался. «Ты похож на одного очень важного Айва. Я видел его всего однажды, да и то издалека, так что могу ошибаться». «Вы на самом деле хотите выяснить, кто я такой?» — уточнил не особо в это вере. «Да», — без сомнения ответил Ландер. «Но не знаю как». посылать запросы с твоим описанием в Тирон совсем не хочется. А обращаться за помощью к нашему наместнику я не стану. Уж прости, он та ещё тварь. Ну поверь, обязательно что-нибудь придумаю. Его заявление ещё долго звучало в моей голове. Я пытался понять мотивы этого мага, но пока не оставались мне не ясны. Хотя, вероятнее всего, он на самом деле считает, что я могу быть ему полезен. Ну и страхуется на тот случай, если на самом деле окажусь тем самым важным Аевом. Жаль, что он не сказал, на кого именно я похож. Думаю, если бы услышал имя, то точно смог бы сказать «Мое оно или нет». А так остается только гадать. Вдруг машину налетело колесом на камень, все сидящие в салоне непроизвольно подскочили, а я вернулся в реальность. Верита глянула на меня, но сразу отвернулась к окну. И это её внимание натолкнуло на мысль, что в потере мной воспоминаний может быть виновата одна ведьма. Возможно, даже та самая, что сейчас сидит рядом. Это не просто возможно, а очень даже вероятно. Их колдовство и не на такое способно. Но если она к этому причастна, значит, сможет и всё исправить. Но захочет ли? Станет ли со мной договариваться? Ой, мне нечем ей заплатить. а соглашаться на какие-то услуги или давать кровь слишком опасно. Этот вопрос стоит тщательно обдумать. Когда машина остановилась у дома старосты в Южном Затоне, я помог Кэтрин выбраться из высокого металлического монстра. Затем подал руку ведьме. Верита неожиданно крепко обхватила мою ладонь длинными тонкими пальцами и, даже оказавшись на земле, не спешила отпускать. Она выглядела задумчиво и отрешенной, а когда основа посмотрела мне в глаза – Я увидел в её взгляде отголоски испуга. Увы, эта странная женщина так ничего не сказала. Просто отпустила меня и решительно вошла во двор вслед за Кэтрин. В коридоре нас встретил бледный паренёк-целитель. Он уже едва не шатался от энергетического истощения и выглядел так, будто вот-вот упадёт в обморок. Глядя к Кэтрин, при виде девушки у него даже глаза загорелись. Перевёл взгляд на ведьму и явно воодушевился. Идёмте скорее, мужчина совсем плох. Но за время нашего отсутствия состояние старосты заметно ухудшилось. Он уже не выглядел спящим, скорее почти мёртвым. Кэтрин сразу направилась к нему, опустила ладонь на его грудную клетку и растерянно отвела взгляд. В это время Верита подошла к лежащей на кровати женщине и взяла её за руку. "Жизнь едва теплится", сказала ведьма. Это явно отравление, причём яд действовал на внутреннюю энергию жертвы. Впервые встречаю подобное. Обычно так влияют проклятия, но этих людей никто не проклинал. Сможешь помочь? с надеждой спросила Кэтрин. Попытаюсь, но Верита задумалась. Боюсь, моих сил хватит только на кого-то одного. Кэт побледнела, посмотрела сначала на старосту, потом на его жену и сжала пальцы в кулак. «В другой комнате еще двое детей. Мальчик и девочка», — проговорила она лишенным красок голосом. «Идем», — кивнула ведьма и решительно направилась к выходу. В детской обстановке была такой же печальной. Верита сразу направилась к девочке, остановилась у изголовья кровати, погладила малышку по голове и подняла взгляд на Кэтрин. «Я выбираю ее», — сказала ведьма. «В ней есть наш дар». И жизнь её стоит того, чтобы побороться. И не дожидаясь ответа, осела на край детской постели, разорвала на девочке сорочку и опустила руки на её грудную клетку, чуть ниже ключиц. Верита начала шептать слова заклинания, а её руки чуть засветились зеленоватым. Потом она вытянула из-за пояса складной нож, сделала надрез на своей ладони, макнула палец в кровь и принялась вырисовывать на теле девочки символы. Некоторое время я наблюдал за ее действиями, потом снова глянул на Кэтрин. Девушка стояла у кровати мальчика, держала руку на его груди и тоже пыталась влить в него свою магию. У нее не получалось. Мальчишка не принимал энергию. Целительская сила касалась его кожи, но не попадала внутрь. Будто ей мешал какой-то барьер. Я подошел ближе и остановился с другой стороны кроватки. Мальчик пока был жив, но почти не дышал. У него оказались чёрные волосы, довольно резкие для ребёнка черты лица. Он отчётливо напоминал мне кого-то близкого, важного, родного. Нет, кровного родства между нами не было, я бы почувствовал. Но всё равно что-то не позволяло мне отвернуться. Она будет жить. Устало, но довольно произнесла Верита за моей спиной. Я обернулся. Ведьма выглядела измотанной и очень уставшей. Она стояла, держась за стену, и сомневалась, что могла бы сейчас дойти хотя бы до машины. Помоги мальчику, проговорил я прямо в третий её взгляд. Ты сдурела? возмутилась она. Да чтобы девчонку вытянуть, у меня все силы ушли. Не все, ты же в сознании, значит, сможешь попробовать, не сдавался я. Аск попыталась осадить меня хозяйка, но я остановил её жестом одной руки, а сам снова посмотрел на ведьму. «Что ты за это хочешь? Назови цену!» Выдал деловым тоном. «А что мне взять с раба?» Усмехнулась Верита, но все же подошла к ребенку и тяжело опустилась на край его кровати. И все же она не отказалась. Некоторое время тоже вглядывалась в лицо ребенка, потом снова повернулась ко мне. «Хочешь его спасти?» «Есть один способ. Не факт, что сработает, но попробовать можно. Нужна твоя драгоценная кровь. Он баш. В этот раз я уже не сомневался. Просто молча протянул ведьме ладонь. Она усмехнулась, провела пальцами по лезвию своего ножа, и то засветилось зеленью. Потом Верита сделала длинный надрез прямо по центру моей ладони и обмакнула палец в проступившей крови. Мне приказалось сесть рядом и взять малыша за руку. Я даже и не подумал сопротивляться. Опустился прямо на пол кроватки и теперь молча наблюдал за происходящим. Ведьма рисовала на груди мальчика символы, и каждый активировала заклинанием. Они светились, но на сей раз алым, и чем ярче разгорались, тем хуже себя чувствовал я. В какой-то момент перед глазами начало темнеть. Мир пошатнулся, и меня отчетливо повело в сторону. Но чего я никак не ожидал, так это того, что Кэтрин опустит ладони на мои плечи. Потом она и вовсе села на пол и прижалась к моей спине. то ли удерживая от падения, то ли стараясь поддержать. Но главное, ко мне полилась её энергия, хоть этой силе и мешала ткань моей рубашки и одежда девушки. При контакте кожи к коже она перетекла бы куда быстрее. Всё, устало произнесла Верита и без сил опустилась на пол. Получилось. Я продолжал держать мальчика за ручку, которая в моей выглядела совсем крошечной. Теперь и на стало чуть более тёплой, и это явно было хорошим знаком. Позади послышался едва различимый всхлип, и я почувствовал, как Кэт вдруг уткнулась лбом в мою спину. Не особо понимая, что тварю, развернулся к девушке и привлёк к себе. Она даже не подумала сопротивляться. Прижалась щекой к моему плечу и медленно выдохнула. Держать её в объятиях оказалось очень приятно. От неё пахло травами, ромашкой, какими-то цветами и мятой, ещё чем-то нежным, словно ласкающим. Верита протянула мне платок, жестом указав на повреждённую руку. Но когда я попытался замотать ладонь, Кэтрин меня остановила. Она накрыла порезанную ладонь своей, создала заживляющие плетение, и рана сама собой начала затягиваться. Я же едва не заурчал от удовольствия. Меня по непонятным причинам просто пьянило от её магии. Обычно хватало даже простого прикосновения, но сейчас, когда Кэт направляла свою силу на моё лечение, я рисковал глупо впасть в экстаз от происходящего. На Айва так могла влиять только сила его Хаити, причём исключительно после завершения ритуала. Я даже не подозревал, что подобное бывает просто так. Но это явный признак почти идеальной магической совместимости. И сей факт тоже следовало хорошо обдумать. Когда лечение закончилось, Кэтрин, опомнившись, поспешила от меня отдалиться. Потом и вовсе поднялась на ноги. Ну а мы с ведьмой так и остались сидеть на полу. «Спасибо», — сказал я Верите. «Чем мне расплатиться за твою помощь?» Ведьма фыркнула. «Вот знаешь, не так много айвов встречала». сказала она со странной улыбкой. Но ты меня поразил. Мало того, что сам кинулся незнакомого пацана спасать, так ещё и меня заставил. А я вообще никому не подчиняюсь. Ну извини, ответил виновато улыбнувшись. Она отмахнулась. Лучше подумайте, что теперь будет с этим мальчиком, проговорила ведьма, переводя взгляд с меня на Кэтрин. Родителей мы не вытянем. Он останется сиротой. есть ли у него тут родные, которые смогут приютить. Девочку я заберу, а двоих детей не смогу. Разберёмся, решительно сказала Кэтрин. Если никого из родственников не найдём, отвезём его в имение. Сейчас главное, чтобы дети поправились, Верита покивала. Я останусь сегодня с ними, сказала она. Подумаю, может, соображу, как их родителям помочь. Да и за малышами присмотреть надо. А выезжайте. Я попытался встать. Пришлось привлечь все остатки сил, чтобы получилось с первого раза. Но когда поднялся, Кэтрин сама взяла меня за руку, и сразу стало легче. "Кэт, не пропадай больше", с мягкой улыбкой сказала девушке Верита. "Заходи ко мне почаще, и Айва своего бери. Хороший он у тебя. Может, всё же старгую с ним на пробирку крови". Я ещё в своём уме. ответил ей, хоть она и обращалась не ко мне. Мы придём, сказала Катрин. Правда, не знаю когда. Буду ждать. Перед тем как выйти в коридор, где остались солдаты и молодой целитель, Катрин расцепила наши руки. Тонкий поток её магии, идущий ко мне, сразу прервался, оставляя вместо себя чувство пустоты. Нет, я понимал, что хозяйка не может при посторонних держать своего раба за руку. Но всё равно чувствовал лёгкую обиду. В машине же Кэти вовсе отсела от меня подальше и за всю дорогу до имения не сказала ни слова. Я тоже уставился в окно, а мысли мои теперь летали вокруг фразы ведьмы. Она сказала: "Торгуюсь за пробирку крови". И вполне возможно, у неё действительно есть, что мне за это предложить. Ну да такое, чтобы я точно согласился.